Константин Эдуардович Циолковский. Циолковский родился 17 сентября 1857 года в селе Ижевском, Спасского уезда Рязанской губернии. Кем-то было уже подмечено, что в судьбе этого человека гений соседствовал с безумием, а великая трагедия приобретала порой черты комичности, как в лучших картинах Чарли Чаплина. Он был одним из тех странных и непонятных одиночек, которые, оказывается, способны вершить судьбы человечества. Константин Эдуардович был сыном польского дворянина. Мать, Мария Ивановна Юмашева, была русской со зрядной примесью татарской крови. Не это ли причудливое сочетание рафинированных поляков, разухабистых русских и степняков позволило будущему отцу русской космонавтики рассуждать в дальнейшем о возможном смешении различных полноценных рас для выведения особой породы гениев. Как бы там ни было, но отец Циолковского принадлежал к породе кочевников и за свою карьеру лесничего успел побывать в Волонецкой, Петербургской и Вятской губерниях, откуда и перебрался впоследствии на Рязанщину. Среди знакомых этот вечный титулярный советник слыл умником, критиканом и оратором. Одним словом, отличался сильным и тяжёлым характером. Мать свою Цалковский характеризует как натуру сангвиническую, горячую. Была она хохотунья, насмешница и доровита. Родители очень любили друг друга, но этого не высказывали. Константин был одиннадцатым ребёнком в огромной семье. Дома дали ему пророческое прозвище Птица за любовь к опасным приключениям и за полное отсутствие страха высоты. Вспоминают, что он однажды чуть не свалился с крыши колокольни в Ятке. Любил птиц и прыгать с льдины на льдину во время половодья. Не раз, принимая грязную воду за твёрдую поверхность, он оказывался в ледяной воде. Обычно детьми занималась мать, но однажды отец решил вмешаться в воспитание своих детей, собрал во дворе ребятишек и проткнул яблоко спицей. На примере этой нехитрой модели он пытался объяснить, как вращается земной шар. Но то ли учитель оказался излишне нетерпелив, то ли ученики чересчур малы, из урока ничего не вышло. А когда раздосадованный наставник ушел, ребята тут же съели модель планеты. Впоследствии в своей работе «Горе и гений» Циолковский, словно вспоминая незавидную судьбу своего многодетного отца, писал «Жизнь невозможна без страданий. Почему мы терпим материальную нужду, не пользуемся комфортом, когда богатство и силы природы не исчерпаемы? Почему на старости лет мы остаёмся без крова и умираем от лишений? Зачем отец семейства надрывается один для прокормления своего многочисленного семейства? Почему всю жизнь мы должны дрожать за судьбу близких? В девятилетнем возрасте Константин заболел скарлатиной. Осложнением после болезни стало сильное снижение слуха и временное ослабление умственной деятельности. В дневниках учёного есть запись. После скарлатины я оглох и отупел. Появляться мысль начала только с 14-15 лет. И далее. Моя глухота, с детского возраста лишив меня общения с людьми, оставила меня с младенческим знанием практической жизни, с которым я пребываю до сих пор. Я по невелею чуждался её и находил удовлетворение только в книгах и размышлениях. Вся моя жизнь состояла из работ, остальное было недоступно. В 1869 году отец Одол Константина вместе с его младшим братом Игнатием в первый класс мужской гимназии. В 12 лет Цолковский стал гимназистом. Однако большими успехами будущий учёный не блистал. За шалости попадал в карцер. Во втором классе остался на второй год, а в третьем и вовсе распрощался с гимназией. В рукописи с весьма выразительным названием, словно взятым из античной трагедии, Фатум Цолковский впоследствии напишет: "Учиться в школе я не мог. Учителей совершенно не слышал или слышал одни неясные звуки. Но постепенно мой ум находил другой источник идей в книгах". На это обстоятельства жизни великого учёного следует обратить особое внимание. Любой психолог скажет сейчас, что глухота предполагает плохое включение ребёнка в языковой мир, а это то же, что всё равно что сказать в социальный мир и даже в свою семью. Есть ещё одно драматическое обстоятельство в жизни малолетнего Кости Цалковского, которое также нельзя обойти молчанием. На 13-м году его жизни, незадолго до того дня, когда пришлось расстаться с гимназией, Константин потерял мать. Веселая, жизнерадостная хохотунья и насмешница, Мария Ивановна нежно любила своего сына. Она делала все от нее зависящее, чтобы маленький калека не чувствовал себя ущемленным, обиженным. Мать была единственным проводником полуглухого Кости Циолковского во взрослый мир. Может быть, только её голос и различал в общем потоке неясных шумов будущий учёный. Ведь удалось этой женщине научить своего ребёнка-инвалида читать и писать. Это она познакомила его с начатками арифметики. В параллели с Флабером мы встречаем приблизительно то же самое. Только там роль матери-просветительницы выполнял отец. Маленький Гюстав упорно отказывался учиться читать и писать, потому что ему вслух читал все книги отец. Если в случае с Толковским лингвистическая связь героя с миром осуществлял близкий человек через письменность, то в случае с Флобером отец общался со своим необычным сыном через речь устную. Гениальность всегда нарушение нормы. Гений в детстве словно прислушивается, флабер или присматривается, Цалковский, к окружающему миру. Гений не стремится сразу же начать активно вмешиваться в этот мир. Он не спешит занять своё место. Гениально одарённому человеку чаще всего места в этом мире просто нет. Ему принадлежит вся вселенная. Вот почему часто гении словно медлят на старте. И тут возникает вопрос о проводнике или об учителе всякой необычайно одарённой личности. С отцом отношения у Цолковского не сложились. Он был всегда холоден, сдержан. Никого не трогал и не обижал, но при нём все стеснялись. Мы его боялись, хотя он никогда не позволял себе ни извечь, ни ругаться, ни тем более драться. Лишённый поддержки, Константин учился всё хуже и хуже. А затем наступает день, когда он вынужден променять плохие отношения с учителями на многолетнюю дружбу с книгами. Ведь мать и научила его читать и писать. Значит, чтение это подсознательное общение с матерью, чей голос навсегда исчез из этого мира. Мир превратился в хаос звуков. Мир это странный и недоступный отец, а книги и чтение это утраченный голос матери. В случае с Флобером мы видим нечто подобное. Своё нежелание учиться читать и писать маленький Гюстав объяснял: зачем учиться, если папа меня читает? Горе подавило осиротевшего Константина Цольковского. Гораздо острее ощутил он свою глухоту, делавшую его изолированным, обиженным изгоем. Пришлось покинуть гимназию. Одиночество стало ещё сильнее и тягостнее. Возникает яростное желание искать великих дел, чтобы заслужить одобрение людей и не быть столь презренным. В отличие от гимназических учителей, книги щедро наделяют маленького коллегу знаниями и ни в чём не упрекают его, ни за что не наказывают, не унижают. Они обладают качествами, сравни не лишь с материнской заботой, Но это всё равно какое-то однобокое восприятие мира. Глухота Цалковского странным образом воплотилась и в его культурной глухоте. Этот учёный-самоучка будет поражать всех своей с одной стороны одарённостью и гениальной проницательностью, а с другой абсолютным невежеством и какой-то умственной неповоротливостью. Эта интеллектуальная неподвижность будет обладать ярко комическими чертами, сопоставимыми лишь с поведением рыжего ковёрного на манеже цирка. В самом деле, можно ли было всерьёз воспринимать человека зимой, мчащегося на коньках, распустив при этом вместо паруса чёрный зонт, или разъезжавшего по льду в парусном кресле, пугая крестьянских лошадей? В другой раз он склеил из бумаги воздушный шар с дыркой внизу, положил под дырку лучинку и зажёг. Шар поднялся и полетел. Лучина пережгла ниточку, на город посыпались искры. Эта забава чуть было не закончилась пожаром. Иными словами, Цалковский, будучи лишён звучащего слова учителя, автоматически лишался широкого охвата знаний, передаваемых из поколения в поколение культурных традиций. Пусть даже и ложных, но играющих роль канона, образца, основания. Эти знания, которые передавали на уроках и лекциях гимназические учителя и преподаватели университета, должны были пояснить вычитанное в книгах, должны были указывать на важные вехи пройденного человечеством. Устная речь и приобщает к цивилизации. Мы помним прежде всего того первого учителя, который нам открыл глаза на книги, который указал тропинку Без такого учителя-исследователь, пусть даже и самый талантливый, опираясь только на то, что сам вычитал в книге, неизбежно будет походить на гоголевского персонажа тяпкина-ляпкина, который до всего своим умом дошу. Происходит чаще всего следующее: исследователь оказывается лишённым исторического и культурного контекста. Он всё должен открывать вновь. Он в одиночку должен пройти весь путь познания, проделанный до него человечеством. Не случайно Цалковский напоминал своим современникам ребёнка. Известно, что в онтогенезе каждый человек проходит все этапы исторического развития. Но ребёнок, не лишённый общения с другими, сравнительно быстро взрослеет. Цалковский же взрослеет медленно, и свой онтогенез Он так и не проходит до конца, застревая на том этапе развития человеческой мысли, когда всё постигалось лишь непосредственным опытом. Специалисты не раз сравнивали космизм Циолковского с так называемым новоязычеством. Так он в детском возрасте опытным путём открывает для себя астролябию. Ведь уроков учителей он не слышит, и никто не может сообщить ему, что этот научный прибор уже несколько сотен лет служит людям. Цаолковский буквально повторяет открытия в теории газов, а потом и в области физиологии, механики живого организма. Причём единственным источником автору этих научных трактатов служили лишь некоторые элементарные учебники. Цаолковского постоянно упрекали в том, что он изобретал велосипед, И по странной иронии судьбы, именно велосипед станет для учёного излюбленным видом транспорта, когда он окончательно останется в Калуге. Биографы утверждают, что поначалу неутомимый изобретатель распугивал сонных калужских кур и гусей на трясучем коне, мотоцикле. Но затем он всё-таки продал его и приобрёл велосипед. Не сказалось ли здесь не только привычная бережливость, но и определённый инфантилизм, детскость, некоторая даже телесная медлительность, явная в сравнении велосипеда и мотоцикла, свой присущая натуре учёного. Этот же инфантилизм проявляется и в чистосердечных признаниях самого Цалковского о своём браке и о своей будущей жене. Вот они, Пора было жениться, и я женился без любви, надеясь, что такая жена не будет мной вертеть, будет работать и не помешает мне делать то же. Эта надежда вполне оправдалась. В своей космической философии Цолковский предполагал вывести идеальную породу людей, лишённую каких бы то ни было страстей, но наделённую необычайным интеллектом. Здесь чувствуется подростковый и панический страх перед женщиной, перед жизнью, со всеми ее непонятными неурядицами. Именно одиночество и психологический инфантилизм во многом можно рассматривать как внутренние причины возникновения космизма Циолковского. Вспомним, что наступившая глухота ещё в детстве породила в будущем учёном непреодолимое желание искать великих дел, чтобы заслужить одобрение людей и не быть столь презренным. У богги ребёнок начинает осознавать силу своего разума. Открыл же он астролябию. И как всякий язычник, Психологи утверждают, что язычество свойственно подростковому сознанию. Чтенье 16 лет я разорвал теоретически со всеми нелепостями веры и исповеданий. Юны Цалковский начинает задумываться о своих могучих и магических заступниках, о неких богах, живущих в далёком космосе, которым не нужна эта непонятная и суетливая земная жизнь, полная страстей и чувственной неразберихи. Читая заметки учёного о космосе, мы видим, как он одомашнивает безвоздушное пространство. Это его среда обитания, его утопия, в которой он готов жить вечно. Необыкновенный, ошеломляюще странный мир. Страшно в этой бездне пишет Солковский, ничем не ограниченный и без родных предметов кругом. Нет под ногами земли, нет и земного неба. И вдруг через несколько страниц страх этот оказывается преодолён, и этот мир становится близким и родным. Мне пить хочется, поясняет Солковский. На расстоянии 10 м от меня ничем не поддерживаемый висит в пространстве графин с водой. В моём жилетном кармане часы, в моих руках клубок тонких ниток, массы которых я пренебрегаю Свободный конец нитки я привязываю к часам и эти часы бросаю по направлению противоположному тому, в котором я вижу графин. Часы быстро от меня уходят. клубок нити развивается. Я же сам постепенно приближаюсь к графину. И вновь обратимся к биографии учёного Осенью 1879 года, чтобы получить хоть какой-то источник к существованию, Цалковский должен был сдать экзамен на звание учителя народных училищ. Самым важным считался экзамен по закону Божьему. Мне, как самоучке, писал Цалковский, пришлось сдавать полный экзамен. Это значило, что я должен был зазубрить катехизис богослужения и прочие премудрости, которыми раньше никогда не интересовался. Тяжко мне было. Цолковский растерялся и не мог выговорить ни слова. Экзаменаторы жалелись, усадили на диван, дали 5 минут отдохнуть. Затем будущий учитель ответил зазубренный материал. Новый языческий космизм Цолковского уж очень похож на стехийный языческий космизм греческих философов. Просто открытия греков пришлись по душе странному человеку Не случайно, что одна из философских рукописей отца русской космонавтики так и называется Фатум. И так по своей природе Цолковский был эмпириком, но эмпиризм в науке это верный путь к магии. Не случайно обыватели, соседи Цолковского воспринимали его странные научные опыты как фокусничество. У меня в доме пе shot учёные сверкали электрические молнии, гремели громы, звонили колокольчики, плясали бумажные куколки. Посетители любовались и дивились также на электрического осьминога, который хватал всякого своими ногами за нас или за пальцы. И тогда у попавшего к нему в лапы волосы становились дыбом и выскакивали искры из любой части тела. Надувался водородом резиновый мешок и тщательно уравновешивался посредством бумажной лодочки с песком. Как живой он бродил из комнаты в комнату, следуя воздушным течением, поднимаясь и опускаясь. Это была действительно своеобразная магия, о которой русский философ Гордяев справедливо заметил. Магия есть действие над природой и власть над природой через познание тайн природы. И магия имеет глубокое родство с естествознанием и техникой. Вся психология естественной науки и естественной техники родственна тёмной магии. Старая магия незаметно переродилась в современную технику и выпустила огромные магические силы, значение которых неясно современному сознанию. Церковное сознание признавало магов чёрными и всякую магию чёрной, ибо всякое общение с духами природы должно быть прекращено в христианскую эпоху искупления. Именно магия и новоязычество наиболее полно и проявились в философии Цыкловского. Сам учёный считал свою космическую философию наиболее важным своим достижением, а ракету лишь средством осуществления будущего блаженства. Но 20-й век расставил иные акценты в сравнительной оценке научно-технического и философского творчества Цалковского. Космонавтика, детище русского учёного, стало одним из признанных направлений научно-технического прогресса. Космическую же философию мало знают за пределами узкого круга специалистов. Но чтобы составить по возможности Полное представление о творческой деятельности этого необыкновенного человека, обратимся к анализу его мировоззрения. После знаменитого повторного открытия Австралии отец Константина Циолковского вообразил, что у его сына есть технические способности. И меня отправили в Москву, пишет Циолковский. Но что я там мог сделать со своей глухотой? Без знания жизни я был слепой в отношении карьеры и заработка. Я получал из дома 10-15 рублей в месяц, питался одним чёрным хлебом, не имел даже картошки к чаю. Зато покупал книги, трубки, ртуть, серную кислоту и прочее. В Москву совсем ещё юный Цольковский отправился сразу же после того, как его выгнали из третьего класса гимназии. Москва встретила юного естествоиспытателя не очень приветливо. Удалось снять лишь угол у какой-то прачки. Это была комната в полусвета. Тонкая деревянная перегородка, поставленная у окна, выделяла каждому из жильцов свой крохотный кусочек солнца. Цалковски начинает регулярно посещать дом Пошкова, где располагалась в то время Румянцевская библиотека. Произошло это в 1873 году. Рабочий день для будущего учёного начинался рано. Надо было пешком пройти расстояние от немецкой улицы до библиотеки, которая открывалась ровно в 10. Весь день Константин не отрывался от стола, пока к 3 часам пополудни, смотря по времени года, звонок возвещал о закрытии зала и необходимости сдавать книги. Именно тогда Цолковский впервые встретился со знаменитым смотрителем Румянцевки Николаем Фёдоровичем Фёдоровым. Его, помимо матери, можно считать вторым учителем и единомышленником Цолковского. Личность этого яркого и необыкновенного человека и учёного требует отдельного рассказа. Родился Николай Фёдорович в начале июня по новому стилю В 1829 году в селе Ключи Тамбовской губернии. Его отцом был князь Павел Иванович Гагарин, старший сын известного основаника и мецената Ивана Алексеевича Гагарина, а матерью дворянская девица Елизавета Ивановна. Как незаконно рождённый, Николай получил отчество и фамилию своего крёстного отца. После окончания Тамбовской гимназии Николай Фёдорович учился 2 года в Решельеевском лицее в Одессе. Осень 1851 года стала поворотным рубежом в жизни Фёдорова. Умер дядя Константин Павлович Гагарин, который всегда покровительствовал Фёдорову и нежно любил его, заменяя родного отца. Будущий философ уходит из лицея В этот момент, по его собственному признанию, ему открылась основная идея его учения: мысль, что через нас, через разумные существа, природа достигает полноты самосознания и самоуправления, воссоздаёт всё разрушенное и разрушаемое по её слепоте. С этого момента всё существование Фёдорова подчиняется единому заданию разработке учения об общего дела, попыткам его распространения. 14 лет Фёдоров работает преподавателем истории и географии в уездных училищах средней полосы России, проводя необычную систему обучения. Принцип активного участия самих учащихся в познании, когда материал знаний добывался не столько из учебников, сколько из непосредственного изучения родного края, его географии, растительного и животного мира, истории, запечатлённой в местных памятниках, из наблюдений над природными явлениями, звёздным небом. С 1869 года Николай Фёдорович становится помощником библиотекаря Московской чертковской библиотеки, а с 1874 года он переходит в Румянцевский музей. В учении Фёдорова основным злом человека, каждого сознательного и чувствующего существа, выступает смерть. Все же конкретные формы зла, от которых страдает человек, для него входят в кортеж главного, последнего врага смерти. Во всей истории мировой мысли русский философ подходит к факту индивидуальной конечности человека совершенно революционным образом. Для него смерть вовсе не неизбежный фатум, Смерть есть свойство, состояние, обусловленное причинами, но не качество, без коего человек перестает быть тем, что он есть и чем должен быть. Вообще смерть есть следствие зависимости от слепой силы природы, извне и внутри нас действующей и нами неуправляемой. Федоров глубоко задумывался над тем фактом, что все, что мы знаем и наблюдаем вокруг себя — от себе подобных до жучка и былинки, включено в единый природный ряд, рожденный и подчиняющийся закону смерти, началу и неизбежному падению, концу. Мы говорим природа вечно, а ее создание смертное. Действительно, природа — это некое гигантское целое, которое существует путем непрерывного возобновления тех бесчисленных частей, из которых она состоит. Смерть часть природного существования, где каждая жизнь оплачивается смертью других в рождении, питании, неизбежном вытеснении и борьбе. Всякая индивидуальная жизнь построена на костях других, уже живших и живущих, и в свою очередь идёт на перегной. Это какая-то природа вековечное довинье. Заболотский. И жизнь человеческая не составляет исключения в природном кругу, она есть также убиение и поедание других, растений, животных и себе подобных. В связи с этим мыслитель предлагает новый, космический взгляд на человека. Человек для него, землянин, еще далеко не совершенное, но великое и уникальное космическое существо. А самым главным врагом человека является не столько социальная несправедливость, сколько смерть, которую надо преодолеть общими усилиями. По мнению мыслителя, учёные всей планеты должны направить все свои силы на решение проблемы бессмертия с одной стороны и на решение проблемы воскрешения с другой. По Фёдорову, мы обязаны отдать должные нашим отцам, за счёт которых только и живём на этой планете. Черпая из христианского мифа целый ряд образов, Фёдоров говорит о внехрамовой литургии. Само же воскресение он представляет как пасхальный ход, идеальное общество он рассматривает как идеал Троицы. Итак, центральным пунктом, вершиной совместной деятельности человечества против самого страшного врага смерти, становится воскрешение всех умерших на земле. Возвращение золотого века, достижение совершенного состояния мира, бессмертие давняя мечта человечества, возниквшая в той или иной форме и в мировой философии, и в мировой литературе. Лишённый мистического налёта, воскресительный проект Фёдорова движим твёрдой верой в титаническую мощь объединённых умственных и душевных сил человечества в бесконечной возможности целенаправленного научного поиска и всеобщего труда. Сред за всёобщим воскрешением по Фёдорову должна настать эпоха расселения человечества во вселенной, внесения в неё сознания, превращения вселенной из хаоса, к которому она идёт в космос, то есть в благолепие, нетление и неразрешимости. Учёными не раз проводился сравнительный анализ философии общего дела Фёдорова и космической философии Циолковского. Не раз обосновался взгляд, что Фёдоров является предшественником космических идей Циолковского, провозвестником того направления, которое получило название космизма, космической философии. На самом деле, этот взгляд должен быть уточнён. Циолковский действительно развил выдвинутый Фёдоровым принцип активного эволюционизма, но вовсе не его философско-мировоззренческую концепцию. Обе концепции решительно расходятся. Общая для них мысль о неизбежности космического будущего человечества погружена в очень несхожие контексты. Философия Фёдорова воззревала в русле христианской традиции. Совсем иной случай космическая философия Циолковского. Последний считал своими предшественниками Платона, Демокрита, Лейбница, буддизм. Можно предположить, что личность Фёдорова оказала неизгладимое влияние на странного юношу за всегдаты библиотеки. Впрочем, все посетители, серьёзно занимавшиеся науками, пользовались особым покровительством Николая Фёдоровича. Известно, каково было влияние знаменитого библиотекаря Румянцевского музея не только на юного Цольковского, но и на Толстого, Достоевского, Соловьёва и других великих деятелей русской культуры. Его поразительная осведомлённость в мировой культуре определялась уникальной мощностью ума. видением накопленных человечеством знаний как стройной системы. Личность Фёдорова на всех производила особенное впечатление. Каждый чувствовал уникальность этого человека. Он жил настоящим подвижником, питался в основном хлебом с чаем, спал 3-4 часа в сутки, а все свои средства раздавал нуждающимся. Поговаривали даже, что этот необычайный библиотекарь знал содержание любой книги, находящейся в Румянцевском музее, а это был фонд будущей Российской государственной библиотеки. Юны Цалковский в это время нисколько не уступал в аскетизме своему наставнику. Я помню отлично, пишет учёный, что кроме воды и чёрного хлеба ничего не было. Каждые 3 дня я ходил в булочную и покупал там на 9 копеек хлеба. Таким образом, я проживал 90 копеек в месяц. Тетка сама навязала мне уйму чулок и прислала в Москву. Я решил, что можно отлично ходить и без чулок, как я ошибался. Продал их за бесценок и купил на полученные деньги спирту, цинку, серной кислоты, ртути и прочего. Благодаря главным образом кислотам я ходил в штанах с желтыми пятнами и дырами. Мальчишки на улице замечали мне: "Что это? Мыши что ли изъели ваши брюки?" Ходил я с длинными волосами просто от того, что некогда было стричь волосы. Смешон был, должно быть, страшно. Я был всё же счастлив своими идеями, и чёрный хлеб меня нисколько не огорчал. "Не гордись тряпка, завтра будешь ветошь ё", излюбленная поговорка Фёдорова. Как внешне похожи были учитель и ученик. Но если Фёдоров сконцентрировал свою философию исключительно на человеке, то Цолковский, может быть, в силу своей изолированности от мира, в силу своей глухоты к человеку в своих взглядах, полностью подчинил космосу, бесстрастному, необычайно разумному и чуждому каждодневным земным неурядицам. В какой-то мере Цолковский в своих философских взглядах напоминает обиженного на весь свет Раскольникова. Вот краткое изложение его системы. Согласно русскому учёному, космос сотворён высшей причиной, которая обозначается ещё как первопричина. Всемогущая и нежно любящая своё творение причина находится вне космоса и может его уничтожить по своей воле. Причина безмерно выше космоса и несразмерима со своим творением. Наш космос лишь одно из многих изделий причины. Подлинным гражданином вселенной по Циолковскому является не человек, а некий атом-дух, сходный с монадой философии Лейбница. Кто бессмертный гражданин космоса, пишет философ. Это его атом. Атом не тот, который известен в науке, а действительный, неделимая частица материи. Этот атом-дух качественно отличен от элементарных частиц современной физики. Истины атом неизвестен. атом дух есть неделимая основа мира или сущность мира. Она везде одинакова. Животное есть вместилище бесконечного числа атомов дух, так же как и вселенные. Из них только она и состоит. Материи, как мы её прежде понимали, нет. Это свойство я считаю неотделимым от материи, писал Солковски, словно вспоминая философию Спинозы. Всё живо, но условно мы считаем живым только то, что достаточно сильно чувствует. При ближайшем рассмотрении эти взгляды оказываются необычайно близкими эзотеризму, от греческого esoterikos внутренний, скрытый от глаз. Эзотерики, люди, изучающие якобы скрытые от внешнего нашего взора одухотворённые силы, считают, что абсолют Нечто божественное, раскрывающееся в космосе, есть дух материи. Атомы духа Цольковского, представляющие единство материального и духовного начал, в эзотерической, относящейся к магическим наукам терминологии, соответствуют тонким материям. Космос у Цольковского рассматривается как единый живой организм. Он подобен добрейшему и разумнейшему животному. Такое понимание мира созвучно древней мудрости Востока. В европейском варианте оно восходит к Платону. Цолковский в своей философии придаёт огромное значение космическому разуму, высшим силам, направляющим деятельность человечества. В космосе, считал Цолковский, распространена органическая жизнь. Но мы должны отречься от мнения, что наиболее высокого уровня она достигла на Земле. Напротив есть передовые, зрелые планеты, на которых жизнь значительно старше нашей. Они по своему развитию достигли высшей степени и опередили все другие планеты. Роль этих могущественных и мудрых существ в космосе огромна. Они вершат его судьбы. В будущем к ним присоединится и человечество. Человек в системе Цольковского рассматривается как проявление воли космоса, как комбинация атомов-духов, живущих в согласии и гармонии. По мнению Цольковского, единое я или единый дух находится только в неизвестном примитивном атоме. В контексте этой картины мира человек это весьма несовершенное биосоциальное существо. Особая роль в социальном прогрессе принадлежит гениям. И здесь мы сталкиваемся с тем аспектом теории, который очень сильно напоминает теорию Раскольникова. Если бы были отысканы гении, пишет Цэлковский, то самые ужасные несчастья и горести, которые даже кажутся нам сейчас неизбежными, были бы устранены. Гении совершили и совершают чудеса. Кому же это неизвестно? Гении совершенны, другие люди нет. Необходимо преображение, усовершенствование человеческой породы. Со временем, путем искусственного подбора, может быть произведено существо без страстей, но с высоким разумом. Другие миры, по словам Циолковского, давно произвели существо с такими свойствами. Вселенная полна ими, земля — исключение, потому что возраст ее младенческий. Мыслитель предлагал и гораздо более радикальные приёмы совершенствования человеческого материала на его пути к океану счастья. Необходимо управлять жизнью и природой. Не только естественный отбор, направляемый случайными мутациями, но и отбор искусственный в течение десятилетий может выработать совершенные организмы. Необходимо продление человеческой жизни вплоть до бессмертия. В будущем выбор совершенных существ станет все более строгим. К людям гениальным отношение другое. Их род должен продолжаться и улучшаться подходящими браками. Для преступников, а также несовершенных в физическом, умственном или нравственном отношении людей, Циолковский предлагал безбрачие или бесплодные браки. Но и это не предел. Совершенствование человеческой природы средствами общественного отбора На подобии Дарвинского естественного и Евгеники от греческого Евгенис, породистый, учение о наследственном здоровье человека дополняется идеями об улучшении человеческих рас. Предлагалось скрещивать рас с той же целью совершенствование. Впрямую говорилось о так называемых неполноценных расах. Как мы видим, основоположник русской космонавтики рассуждал как социал-дравянист, озабоченный лишь идеей улучшения человеческой природы, не обременяя себя при этом сомнениями нравственного плана. Но при чем же здесь космизм? Дело в том, что с точки зрения Циолковского, нормы этики заключены в самой природе, которая и предписывает их человеку. а нам остаётся лишь следовать естественным основам нравственности. В этом контексте в высказывании Толковского мы должны оставить все внушённые нам правила морали и закона, если они вредят высшим целям. Всё нам можно, но не всё полезно. Вот основной закон новой морали почти дословно совпадает с мыслями Раскольникова, героя Достоевского. Одна из наиболее странных идей космической философии состоит в том, что атом-дух переживает более благоприятные и светлые ощущения, когда он находится в высокоразвитых структурах, и чувствует себя несчастным, находясь в низших формах существ. Вот почему задача космического разума преобразовать космос, уничтожив низкие формы жизни и сделать так, чтобы атомы-духи чувствовали как можно большее блаженство. Цолковский считал, что разум и силы высших животных, посещая миры, на которых развивается несовершенная, неразумная и мучительная жизнь, уничтожают её по возможности без мучений и заменяют своей совершенной природой. Вот почему в космосе возможна только жизнь разумная, могущественная и счастливая. Всякую иную устраняет разум и могущество передовых планет. Иными словами, животных вследствие их несовершенства следует уничтожать. Недопустимо также и рождение коров, лошадей, овец и других животных. Нельзя, чтобы материя облекалась в дурную, бессознательную форму. По мере сил человек этому должен препятствовать. Только растения, бактерии, насекомые имеют право на рождение, насколько человеку они не вредны. так как их жизнь не жизнь, а только проблески жизни, сон материи, формы, малочувствующий и не страдающий серьёзно. Рассуждение об ощущениях атома духа блуждающего по всей вселенной позволяет понять и метафизические причины необходимости выхода человека в космос. Считалось, что по Цолковскому космос должен быть преобразован в интересах человека, но на самом деле это не совсем так. Условием истинного себелюбия в этике Циолковского неожиданно является не забота о собственной личности, а такие наши поступки, при которых всякому атому Вселенной было бы хорошо. В то же время это будет благом и для человека, представляющего собой союз атомов духов, живущих в согласии. И поскольку атом-дух по-Циолковскому блуждает по всей Вселенной и каково его состояние, таково и состояние атома, то мы должны согласно космической иерархии совершить преобразование, при котором в космосе осталась бы лишь высокоразвитая жизнь. Тогда будут счастливы и атомы духи, и состоящие в них люди, и другие разумные существа в космосе. В научно-техническом плане Цолковский разработал ряд проектов и сценариев освоения космоса. Первый этап, которого охватывает нашу землю, второй солнечную систему, третий пространство звёздных систем. Основа всех подобных сценариев научно-технический прогресс. Каждый этап освоения космоса связан не только с расширением экологической ниши человека, но и последовательным преобразованием биосоциальной природы человека для его приспособления к новой среде обитания. Так, чтобы жить в условиях космоса, Цолковский предлагал создать существо, которое не нуждается ни в растениях, ни в почве, ни в атмосфере. Ему довольно одного своего тела и солнечных лучей. Такие эфирные существа, по словам Цолковского, непроницаемы для газов, потому что переносят пустоту, и проницаемы для эфирных лучей, потому что живут солнечной энергией. Дальнейшие изменения биологического облика человека будут направляться превращением его самого в лучистую энергию. Таким образом, Цалковский последовательно разрабатывал идею перехода от человека к постчеловеку, которая очень сильно напоминает учение Ницше о сверхчеловеке. По поводу философии Циолковского учёные писали, что будучи лишь средством выражения утопии, сама научность в данном случае подвергается чудовищной деформации. Но как оказалось, возможно, что действительно архаический и ненаучный во многих моментах контекст космической философии Циолковского сочетался у этого глухого учёного самоучки с точными научно-техническими прогнозами, многие из которых стали пророческими. Благодаря этим прогнозам и наступила эра космонавтики. Каким же образом столь мифологические образы с одной стороны и опередившие своё время замечательные научно-технические проекты с другой были продуцированы одной и той же творческой личностью? Всё дело в том, что в случае с Цолковым логические связи не являлись единственно возможным типом связи между продуктами интеллектуального творчества. Цолковский это ещё один пример того, что русское сознание развивается каким-то своим особым способом, о чём уже шла речь в предисловии. В России многие замечательные научно-технические достижения зарождались на древнейшем мифологическом, полуязыческом уровне. Жизнь учёного не была богата событиями. После получения места учителя народных училищ Цолковский приехал в центр русского старообрядчества Боровск. Там он женился, пережил пожар и наводнение, написал несколько научных работ, и в 1892 году был переведён в Калугу. В этом городе и прошла вся его дальнейшая жизнь. Помимо космонавтики, Циолковский всерьёз увлекался дирижаблями. Он был избран действительным членом Русского физико-химического общества, получил одобрение со стороны Менделеева, Столетова, Сеченова. Круг интересов Цолковского был очень широк. Однако из-за отсутствия систематического образования он часто приходил к результатам, уже известным в науке. После дирижабли учёный перешёл к исследованию аэродинамики самолёта. Он детально исследовал влияние формы крыла на величину подъёмной силы и вывел соотношение между сопротивлением воздуха и необходимой мощностью двигателя. Эти работы были использованы Жуковским при создании теории расчёта крыла. В дальнейшем интересы Циолковского переключились на исследования космического пространства. В 1902 году покончил с жизнью самоубийством сын Константина Эдуардовича. В своих воспоминаниях он напишет: "Опять наступило страшно грустное, тяжёлое время. С самого утра, как только проснешься, уже чувствуешь пустоту и ужас. А через год после смерти сына в 1903 году Цолковский опубликовал книгу Исследование мировых пространств реактивными приборами, где впервые доказал, что единственным аппаратом, способным совершить космический полёт, является ракета. Правда, Цолковскому не хватило математических знаний, и он не мог дать детальный расчёт её конструкции. Однако учёный выдвинул целый ряд важных и интересных идей, которые основывались на философии, лишь отдалённо напоминающей науку. В дальнейшем Цолковский заложил основы теории ракет и жидкостного ракетного двигателя. И впервые была решена задача посадки космического аппарата на поверхность планет, лишённых атмосферы. Циолковский также решает практический вопрос, сколько же нужно взять топливо в ракету, чтобы получить скорость преодоления земного тяготения и покинуть Землю. 7,9 км в секунду. Константину Эдуардовичу удалось вывести формулу, которая называется «формулой Циолковского». После революции Циолковский был включен в состав Социалистической Академии и стал получать зарплату. А с 1921 года специальным постановлением совнаркома ему была назначена пенсия в полмиллиона рублей в месяц. К старости у Цолкопского значительно улучшился слух, но лишь на время. Потом снова наступило ухудшение. Рассказывали, что привыкнув к голосу человека, Константин Эдвардович мог различать слова без приставленной к уху трубы. Но с незнакомыми людьми он всегда разговаривал, приставив к уху трубу собственного изобретения. Учёный не любил высоких тонов и совсем не мог переносить свиста. Какое-то время спустя умер и внук. Учёный стал плаксив и сентиментален. В 1935 году Цалковски серьёзно заболел. Он упорно отказывался лечь в Кремлёвскую больницу. Наступает частичная непроходимость кишечника. Циолковский соглашается на операцию. Оперировали в Калужской железнодорожной больнице. Операция продолжалась всего полчаса. Хирурги взглянули на ткани, пораженные опухолью, и зашили вновь. Ученый не сразу понял, что произошло. Он от всей души благодарил всесильную медицину. Однако страдания усилились. 13 сентября ученый направляет письмо в ЦК ВКПБ, в котором завещает свои труды партии и правительству. Сталин, еще один экспериментатор с не менее архаическим сознанием, присылает Циолковскому телеграмму. 17 сентября Циолковский диктует ответ вождю народов. Они явно испытывают по отношению друг к другу симпатию. Состоялся разговор по телефону между мифологом-практиком и мифологом-утопистом. И 19 сентября 1935 года отец русской космонавтики ушёл в небытие, а его атомы духи распались навсегда.